Старение мужской половой системы с возрастом. Низкий уровень тестостерона. Т. Первое, что надо сделать, пойти и сдать анализ, чтобы определить уровень тестостерона, если вы до сих пор этого не сделали. Нормальный уровень находится между 200 и 800 NG на DL. Каждый мужчина имеет свой индивидуальный уровень, поэтому советую проверить количество тестостерона в молодом возрасте, чтобы знать свой базовый уровень. Это помогает определить, когда наступит спад. Симптомы низкого тестостерона. Всё менее интересен становится секс. Низкое либидо, проблемы с эрекцией, постоянное чувство утомления. и набор веса, особенно жировой части, увеличение грудных желёз и бессонница. Если запустить процесс, кости становятся хрупкими. В 2010 году британские учёные провели исследование, связанное с заболеваниями сердца, и выявили удивительные результаты. Та группа мужчин, которая участвовала в испытаниях, и у которых был низкий уровень тестостерона, были больше подвержены риску умереть от сердечного заболевания, чем мужчины с нормальным уровнем тестостерона. Пресса подхватила эту новость и распространила огромное количество историй о том, как низкий уровень тестостерона может вас убить. Может быть, событие было слишком раздуто, но мой совет вам: всё-таки обратите внимание на то, что в любом случае недостаток тестостерона грозит проблемами. Он играет очень важную роль в жизни, но его уровень зависит не только от возраста. Есть и другие причины, которые влияют на количество тестостерона, например, эндокринные неполадки, рак яичек, некоторые виды инфекции, например, ВИЧ, диабет второго типа и ожирение. Есть и еще результаты исследований, которые показывают, что каждый четвёртый мужчина 30 лет и старше имеет низкий уровень тестостерона. Число их, возможно, больше, но в силу того, что мужчины терпеть не могут ходить к врачам, они не знакомы с признаками нехватки тестостерона. Поэтому мой совет: посетите врача, если у вас следующие симптомы: усталость, депрессия, плохое настроение, Изменения в уровне холестерина, потеря чувствительности гениталий, набор веса, уменьшение размера и веса яичек и выпадение волос. Поддерживающие меры при низком уровне тестостерона. Главная стратегия подклеснуть производство тестостерона лежит в области возмещения его натуральными или синтетическими методами. Это совсем не так страшно, как звучит. Это просто лечение по поднятию уровня тестостерона. Есть возможность почувствовать себя снова хорошо, стать прежним. Он подхлестнёт либидо, зарядит энергией, поборет депрессию и так далее. Есть много различных методов восполнить тестостерон. Один из методов накладывать специальную прокладку каждый день. которое постепенно питает тестостероном ваше тело. Существуют гели, которые впитывает кожа, таблетки, облатки и другие средства. Если такие внешние или малопроникающие средства окажутся эффективны, прекрасно, меньше риска. Ваш доктор посоветует, какой способ вам подойдёт, но не откладывайте Не стоит смущаться и стыдиться проблемы низкого уровня тестостерона. Вы можете легко повернуть процесс вспять.